Глава шестая. Сталкер. Неужели все так просто? Неужели безумный фанат всадил пулю в Валери Симпсон, потому что ему приказали голоса? Тогда где связь с Дойном Ричвудом? Возможно, ее нет вообще, а возможно, а она не имеет отношения ни к убийству, ни к делам MB Sports. MB Sports компания Майруна. Майрон Болитер отсюда MB представляет спортсменов, значит спортс. Болитер свернул на Хобарт Гэппроуд. Он всего в миле от родительского дома в Ливингстоне, штат Нью-Джерси. Синий-зеленый кадиллак с канареечно-желтой крышей наконец отцепился, перескочив на автостраду имени Кеннеди. Неведомый преследователь наверняка догадался, Майрон едет ночевать домой, значит, сидеть на хвосте бессмысленно. Если кадиллак появится завтра, придется разобраться с гостем из солнечной Флориды сейчас лучше сосредоточиться на сталкере. Предположим, Валери убил Роджер Куинси. Тогда почему любезнейший Минанси так задергался, стоило упомянуть Александра Кросса? Или румын, по его собственному утверждению, просто не хотел злоупотреблять доверием бывшей подопечной? Однако разве не кажется, что Павлу просто выгоднее промолчать?» Сенатор Кросс личность влиятельная, и болтать о его погибшем сыне не есть самое разумное решение. Форт Аурус остановился на подъездной аллее. Мамина машина в гараже, а папиной не видно. Дверь Болитер открыл своим ключом. Майрон, Майрон, Боже, ну и имя. Вообще-то за тридцать с лишним лет можно было привыкнуть, однако порой ужас возвращался. Его окрестили Майроном в самый последний момент, как утверждали родители. Чудесная идея пришла маме уже в роддоме. Здорово, конечно, но назвать ребенка Майроном, Болитором, разве это справедливо? Разве этично? Мальчишкой Майрон старательно придумывал себе прозвище. Майк, Микки и даже Попрыгун в честь фирменного зависания над корзиной. Конечно, хорошо, что Попрыгун не прижился, но все-таки отсюда назидание молодым родителям. Выбирая ребенку имя, сто раз подумайте. Майрон снова позвала мама. Это ты? Да, мам. Я в маленькой комнате. Облачившись в тренировочный костюм, миссис Болиттер смотрела кассету с записью каких-то упражнений. И не просто смотрела, а активно выполняла упражнения, стоя на одной ноге в позе журавля из малыша-каратиста. «Теперь медленно переносим вес тела», — вкратчиво увещевал знакомый голос. «Все понятно. Комплекс упражнений тай-чи Дэвида Карандина. Как мило!» «Привет, мам. Ты опоздал. Не знал, что в этом доме комендантский час. Сам обещал вернуться к семи. А сейчас уже девять, десятый. И что с того? Я переживала. Слышала в новостях в теннисном центре, «Застрелили девушку. Откуда мне было знать, что с тобой все в порядке?» Майрон сдержал тяжелый вздох. «В новостях сказали, что я убит? Или упомянули неопознанные тела? Или сообщили, что застрелена девушка по имени Валерий Симпсон?» «Они могли врать. Что? Такое случается сплошь и рядом. Полиция не говорит журналистам всю правду, пока не известит ближайших родственников. «Но ты же весь день была дома». «Думаешь, у полицейских есть наш телефон?» «Они ведь могли...» Майрон сдался, что толку спорить. «В следующий раз, когда в радиусе пяти километров от меня произойдет убийство, обязательно позвоню». «Хорошо», — миссис Болитер вынула кассету, потом, положив в угол подушку, встала на голову. «Мама!» «Да?» «Что ты делаешь?» «А сам как думаешь? Упражнение улучшает ток крови?» общее состояние организма и даже внешний вид знаешь кто ежедневно стоял на голове спортивный агент покачал головой давид бенгурион всем известно как он выглядел напомнил майрон ладно тебе умник миссис балитер полноправно считалась незаурядной личностью с одной стороны вот уже двадцать лет она занималась адвокатской практикой и это при том что представляла второе поколение иммигрантов первое то есть бабушка и дедушка Майрона, вырвались в США, а откуда-то из-под Минска, где жизнь очень напоминала сюжет мюзикла «Скрипач на крыше» по мотивам повести Шолом Малейхема. В 60-е новоиспеченная миссис Болитер слала крайней радикалкой, жгла бюстгальтеры и вовсю экспериментировала с галлюциногенными препаратами, поэтому и назвала сына Майроном. Она не занималась готовкой никогда. Понятия не имела, где в доме хранится пылесос, как пользоваться утюгом и вообще, есть ли у нее утюг. В залах суда ходили легенды о ее умении подавать встречные иски и апелляции. Главные свидетели рыдали, когда их и допрашивала миссис Болитер, такая яркая, ужасающе проницательная, современная. Но когда речь заходила о сыне, все эти качества бесследно исчезали. Миссис Болитер буквально голову теряла становясь похожей на свою мать, только гораздо эмоциональнее. Успешная американка-адвокат превращалась в гиперзаботливую еврейскую мамашу. Отец поехал за китайской едой, я и на тебя заказала. Спасибо, что ты аппетит пропал. Майрон, я заказала свиные ребрышки и цыпленка в кунжуте, а еще она сделала эффектную паузу креветки под омаровым соусом. Но мне действительно не хочется. «Креветки под омаровым соусом», — повторила миссис Болиттер. «Мама, из логова дракона Фонга?» «Нет, спасибо». «Что? Ты же обожаешь его креветки под омаровым соусом». Ну, «Хорошо, только чуть-чуть». Все это время миссис Болиттер стояла на голове, а тут начала свистеть, как ни в чем не бывало. «Ну, сделанным равнодушием начала она. Как дела у Джессики?» «Мама, не вмешивайся». Кто вмешивается? Я задала тебе простой вопрос. А я дал простой ответ. Не вмешивайся. Ладно, только если что-то пойдет не так, не прибегай ко мне жаловаться. Можно подумать, такое хоть раз случалось. Почему Джессики так долго нет? Чем она занимается в своей служебной поездке? Спасибо, что не вмешиваешься. — Просто беспокоюсь, — заявила миссис балитер Надеюсь, ей ничего такого в голову не придет? не вмешивайся. Тебе что, кроме «не вмешивайся» больше сказать мне нечего? Или в попугая превратился? Где твоя девушка?» Майрон открыл рот, огромным усилием воли закрыл, а потом бросился в подвал, в свое царство. 32 исполнилось, а он по-прежнему живет с родителями. Вообще-то в последние несколько месяцев в этом доме Майрон почти не бывал, почти ежедневно ночуя в Нью-Йорке у Джессики. Они даже подумывали о том, чтобы съехаться, однако решили не торопить события, пусть все идет своим чередом, естественно. Но сказать легче, чем сделать. Сердце не знает, что такое естественность. А мама по обыкновению задела за живое. Джессика улетела в Европу, но куда именно? Целых две недели от нее не было никаких вестей. Майрон очень скучал, да и в голову лезло всякое. В дверь позвонили. — Это отец! — громко объявила миссис Болитер, Никак снова ключи забыл. — Бог свидетель, старость — не радость. Через несколько секунд дверь в подвал открылась. Сначала показалась мамина нога, затянутая в тренировочные брюки, потом все остальное. Миссис Болитер поманила сына пальцем. — Что такое? — К тебе девушка! — объявила она и, понизив голос, добавила черная. «О, Господи!» — изображая приступ, схватился за сердце Майрон. «Надеюсь, соседи не вызвали полицию? Слушай, умник, я не это имела в виду, что прекрасно тебе известно. В нашем районе живут и темнокожие, у Илсона, например, очень славные люди. Поселились на ковентри драйв в бывшем доме Дехтманов. Знаю, мама, знаю. Я просто описывала внешность. И с таким же успехом могла сказать, что у нее светлые волосы, приятная улыбка или, скажем, зайчья губа». «Угу!» «Или что она хромая, или высокая, низкорослая, или толстая, или... Мама! Смысл я уловил!» «Ты спросила, как ее зовут?» Миссис Болитер покачала головой. «Зачем совать нос в чужие дела?» «Вот именно». Поднявшись по лестнице, Майрон увидел подругу Дуэйна Ванду. Почему-то он нисколько не удивился. Девушка слабо улыбнулась и помахала рукой. «Все нормально, проходи». Они спустились в подвал которые Болитар разделил на две части. В маленькую гостиную он почти не входил, так что комнатка блистала чистотой и производила хорошее впечатление. Зато вторая, то есть спальня, больше напоминала студенческое общежитие после вечеринки. Ванда испуганно оглядела подвал, совсем как днем, когда к ним в квартиру нагрянул Димонт. «Ты здесь живешь?» «Лишь с тех пор, как шестнадцать исполнилось. Жить с родителями — это так мило» если бы вы только знали послышалось с первого этажа мама закрой дверь бах пожалуйста садитесь смущенная и очень скованная ванда все таки села чувствуя себя круглой дурой майрон включил ободряющую улыбку в стиле филадоннахью алло мы вас слушаем дуэн тебя уважает выдавила ванда очень взаимно нам постоянно звонят агенты самых крупных компаний говорят имби спортс Не готов вести дела такого перспективного теннисиста, мол, они помогут заработать куда больше. Возможно, они правы, — отозвался Болиттер. Дуэйн так не думает, — покачала головой Ванда, — и я тоже. Как мило с твоей стороны. Знаешь, почему он не хочет встречаться с другими агентами? Боится, что я начну рыдать? Подруга Ричвуда улыбнулась. Айда Майрон — мастер, разрядить обстановку, гений, иронии и самобичевания — «Дуэйн тебе доверяет». «Очень рад. Ты занимаешься им не только из-за денег». «Ванда, спасибо за добрые слова, но на Дуэйне я недурно зарабатываю. Вряд ли стоит это отрицать». «Понимаю и не хочу казаться наивной, но у тебя на первом месте он, а не доллары. Ты считаешь Дуэйна Ричвуда человеком, он тебе не безразличен». Балитра молчал. «Дуэйн почти один» продолжала Ванда, «даже семьи нет, он жил на улице из 14 лет, побирался, естественно, ангелом в ту пору не был, совершал поступки, о которых лучше не вспоминать, однако страданий никому не причинил и ничего непоправимого не сделал. Всю жизнь ему было не на кого положиться, приходилось заботиться о себе самому». Снова молчание. «Дуэйну известно, что ты здесь?» — наконец спросил Майрон. «Нет». «Где он?» «Не знаю, просто ушел». Иногда с ним такое случается, неловкая пауза. Как я уже сказала, Дуэйн почти один. Он тебе доверяет. Уину твоему лучшему другу, тоже. Ванда, ты говоришь чудесные слова, но мной движет не альтруизм. Я делаю работу, за которую получаю хорошие деньги. Тебе не все равно. Генри Хобману тоже. Он использует славу Дуэйна так сказать, обратный билет в большой спорт. — Это и ко мне относится, — возразил Майрон. — Вот только билет не обратный. Я никогда раньше не работал с теннисными чемпионами. Из крупных игроков Дуэйн мой единственный клиент. Кроме него на нынешнем чемпионате я никого не курирую. На секунду Ванда задумалась. Ну, возможно, так и есть. Но в критической ситуации, как, например, сегодня, Дуэйн обратился к тебе. «А когда критическая ситуация сложилась для меня, я тоже обратилась к тебе. Для меня это важно». Дверь на первый этаж приоткрылась. «Ребята, принести вам выпить?» «Ну, если только растворимый сок приготовишь», — Ванда рассмеялась. «Слушай, умник, может, твоя гостья проголодалась?» «Нет, спасибо, миссис Болиттер», — крикнула девушка. «Точно, дорогая моя? Может, кофе или колу?» «Спасибо, ничего не нужно». — А хотите пирожные? Как раз сегодня купила свежие в швейцарской кондитерской. Майрон их обожает. — Мама! Все, — Все-все, намек понятен. — Конечно, миссис Понятливость и тактичность. Дверь на первый этаж захлопнулась. — Она такая милая, — улыбнулась Ванда. — Просто чудо! Майрон подался вперед. — Может, расскажешь, что привело тебя ко мне? Девушка явно нервничала. — Я беспокоюсь за Дуэйна. Если из-за того, что Димон приходил, то переживать не стоит. Детективам по уставу полагается быть сволочами и мерзавцами. Дело не в этом. Дуэйн мухи не обидит, я уверена. Но что-то не так. Он стал напряженным, меряет квартиру шагами, из-за любых мелочей срывается. Но он сейчас под таким прессингом. Вероятно, просто нервы. Ванда покачала головой. Под прессингом Дуэйну даже лучше. Он ведь обожает соревнования. Однако в последние пару дней все иначе. Что-то сильно его беспокоит. — Тебе известно, что именно? — Нет. — Задам вопрос, который напрашивается сам собой. — Валерий Симпсон, ему звонила? — Не могу сказать. После небольшой паузы ответила девушка. — Он ее знал? — Тоже не в курсе. Зато я знаю Дуэйна. Мы вместе уже три года, с тех пор, как нам по восемнадцать исполнилось... Когда познакомились, он еще жил на улице. Мой папа тогда страшно перепугался. Он хиропрактик, неплохо зарабатывает и всю жизнь старался оградить нас от невзгод. И вот сюрприз — любимая дочь встречается с беспризорником. Девушка усмехнулась. Майрон терпеливо ждал продолжения. Никто не верил, что у нашего романа есть будущее. Я бросила колледж и пошла работать ради того, чтобы Дуэн мог играть в теннис. А теперь он оплачивает мне учебу в Нью-Йоркском университете. Мы очень любим друг друга. Любили еще до начала серьезного тенниса и будем любить после того, как Дуэнт закончит выступать. Но сейчас, впервые за все время, он от меня отгораживается. И ты думаешь, что тут как-то замешано Валерий Симпсон? Да, неуверенно кивнула Ванда. Каким образом? Понятия не имею. А от меня чего ты хочешь? — Поднявшись, девушка зашагала по крошечной комнате. «Я слышала, что говорили полицейские. В свое время ты неплохо преуспел на государственной службе, и ты, и Уин занимался чем-то секретным с ФБР, ну, после того, как травму получил. Это правда?» «Да». «Я подумала, может, тебе стоит этим заняться?» «Хочешь, чтобы я проверил Дуэйна?» «Майрон, он что-то скрывает. Мне необходимо выяснить, в чем дело». — Вдруг я раскопаю такое, о чем ты предпочла бы не знать? — проговорил спортивный агент, в торе недавнему высказыванию Уина. — Нынешняя ситуация куда страшнее, — повернулась к нему Ванда. — Так ты поможешь Дуэйну? — Постараюсь, — кивнул Болиттер.